Макс Вальтер. Чистилище. Книга четвертая. Стадия Пох. Глава первая. Мертвый мир. Когда впервые слышишь «мертвый мир», представляются выжженные атомной войной пустоши, разрушенные города и множество других прелестей, которые просто обязаны здесь присутствовать. Однако портал выпустил меня из своих объятий в довольно живописном уголке. Я даже с координатами несколько раз сверился, предполагая, что промахнулся. «Нет, Шершавый, кажется, мы на верном пути», – пробормотал я своему мохнатому спутнику. Тот молча взглянул на меня и не спеша потопал на разведку. В принципе, ведет он себя вполне спокойно, а значит, опасности, скорее всего, нет. С другой стороны, она может быть неизвестной для его обоняния. Хрен его, короче, поймешь, что здесь произошло и почему этот мир считается мертвым. Опасность – это не всегда монстры, люди или та же ядерная бомба. Любой вирус может уложить население планеты в считанные дни. Да мало ли всякого дерьма во Вселенной, способной уничтожить человечество полностью. «Далеко не уходи!» – на всякий случай предупредил я волка, но тот даже хвостом не шевельнул. Хоть бы вид сделал, что услышал. «Вот природу, пожалуй, хер чем сломать. Наверняка, кроме человека, больше ничто не способно уничтожить эту форму жизни. Хотя и нам такое вряд ли под силу. Скорее всего, сами передохнем, а она заново отожмет себе все то, что мы пытались присвоить. Деревья здесь просто гиганты, по сравнению с которыми вековые мачтовые сосны – лишь жалкий кустарник». Чуть в отдалении расположилась река, и если бы не удивительная прозрачность воздуха, что позволяла рассмотреть противоположный берег, можно легко решить, будто она море. Рамка портала, из которой я вышел, являлась здесь единственным следом человека. Ни пустых банок, бычков, да чего угодно, хоть полуразрушенного остого здания. Ничего. Кроме дикой природы. «Блин, и поговорить не с кем», – почесал я макушку. «Как здесь искать очередное то не знаю что?» Костюм-симбионт, что бы это значило еще? Я, как обычно, выяснил не совсем ту информацию, напрочь опустив все необходимые детали. «Так, допустим, я хочу что-то спрятать. На что бы пал мой выбор?» Может, просто бросить его в ближайших кустах или лучше закопать? Хотя нет, в реке еще утопить можно. Попробуй теперь найди там его без специального на то оборудования. М да, и ведь даже тропинки никакой нет, кроме той, что Шершавый оставил. Сам, кстати, тоже куда-то свинтил. По крайней мере, я его не вижу. Может, он знает чего? Ведь однажды он уже привел меня на место моей же заначки. Пройдя по едва примятой траве в сторону реки, я сразу обнаружил зверя. Тот спокойно локал из нее воду. Он даже и не думал помогать мне с поисками. Плевать ему на проблемы хозяина. Сушняк превыше всего. — Ничего себе! — вылупил я глаза от удивления, когда вышел на берег. Прозрачность воды поражала, да я даже камушки на дне ближе к ее середине мог с легкостью рассмотреть. Размышлял я примерно секунду, прежде чем раздеться и нырнуть в эту чудесную реку. Плеск воды разлетелся на всю округу, наверняка впервые за долгое время нарушая местную тишину. Странно, но я только сейчас это понял». Мир действительно мертв, здесь нет ничего живого, если не брать в расчеты местную флору, даже насекомые отсутствуют. только растительность. Но ведь одно без другого существовать не может. Как же так вышло, что здесь исчезла вся жизнь, и почему в таком случае остались растения, а самое главное, где мне искать этот грёбаный костюм? Только что взметнувшееся настроение вновь опустилось на отметку плинтуса. Я выбрался на мягкую траву и плюхнулся в ее объятия, подставляя тело яркому солнышку. Волк уже давно облюбовал местечко неподалеку и грелся, прикрыв глаза и не забыв при этом вывалить на бок язык. «Че делать-то, шершавый?» – обратился я к верному другу. Тот лишь почавкал и тут же отвернулся. «Вот вроде псиной воняет так, что подойти страшно, а иногда ведет себя, будто кошка какая». «Я, пожалуй, пройдусь», – оповестил я зверя о своих планах и натянул на себя комбинезон. «Удобная хрень, даже ботинки надевать не нужно, все включено в его конструкцию. Сразу видно, только невероятно ленивые твари могли его придумать». Не удивлюсь, если его даже стирать не нужно, а то поди и мочиться непосредственно в штаны. Вот только проверять я такое не решался. Что-то мелькнуло на периферийном зрении. Я резко обернулся, подобрался, но никакой опасности не обнаружил. Зверь, к слову, тоже никак не реагировал, и я все же решил. Показалось». «Ладно, я вроде как гулять собирался», – буркнул я и направился к месту входа. Почесал макушку перед рамкой портала, я еще раз окинул взглядом округу и, пожав плечами, двинулся в лес. Ведь, по сути, совершенно похеру, в какую сторону идти, особенно если понятия не имеешь, а куда, собственно, нужно. Лес ничем особо не удивил, кроме исполинского размера деревьев. Дальше все выглядело ровно так, как и должно быть, но, ну, может, чуть крупнее необходимого. Нет, гиганты никуда не исчезли, просто вскоре появился привычный узору у сосняк. Он действительно выглядел кустарником на фоне своих старших собратьев. А вот трава имела совершенно обычный размер, лишь местами доходя до пояса. И стоило углубиться, пройти чуть дальше, так она вообще сошла на нет. кров сменился на пожелтевшую хвою спустя некоторое время между стволов привычно мелькнул бок шершаого и даже в гробовой тишине мне не удалось разобрать его шаги хищник что тут скажешь нет звуки наполняли этот мир и вполне себе привычные то ветка какая хрустнет да вниз полетит то стволы затрещат под порывом напористого ветра Ну, а шорохи листьев и хвои, можно сказать, не прекращались. Однако отсутствие другой живности все еще продолжало смущать, если не сказать больше. «Мне бы пригодился вертолет или коптер какой, пока понятия не имею, куда идти, и есть ли здесь хоть что-то, даже отдаленно напоминающее останки человеческой цивилизации?» Может быть, проще плюнуть на все и поселиться здесь, наслаждаться покоем и отсутствием мудаков, как я понял из разговора со Светланой. Хотя какая она нахер? Ну, в общем, не в том суть. В этот мир не так просто войти. Требуется специальный промокод, ключ, если угодно. А это значит, что он закрыт от посторонних. Выходит, ни охотники, ни кто бы то ни было не смогут меня здесь отыскать. Есть, конечно, свои нюансы, например, что жрать. Живности никакой, а на ягодах, орехах и грибах далеко не уедешь. Можно, в принципе, попробовать. Вот только эта жизнь явно не для меня. Да и понятия не имею, есть ли они здесь вообще. Я в этом мире всего пару часов». а уже жуть как хочется поговорить, да и потребность в крови никуда не делась, лишь приугасла немного. «Да где, мля этот сраный костюм?» выругался я, хоть бы указатели какие поставили. Я остановился и крепко призадумался. А есть ли вообще смысл искать это дерьмо? «Может быть, проще плюнуть на все и вернуться, самому начать охоту на агентов?» «Справлялся же я как-то с ними, не так все и страшно. Сейчас, конечно, с оружием напряг, но кто мешает его у тех же агентов отнять?» «Да, пожалуй, так и поступлю». «Шершавый, возвращаемся!» – окликнул я зверя и развернулся в обратную сторону. Идти по своим следам труда не составило, здесь просто не было других. Вскоре впереди среди деревьев снова блеснула водная гладь, а буквально через пару минут из-за стволов вынырнула и рамка портала. С минуту я постоял возле нее, пребывая в задумчивости, а затем улыбнулся собственным мыслям и двинулся к воде. Ну а что, когда еще выпадет возможность окунуться? Трава уже распрямилась и заняла привычное положение, потому я не сразу заметил необычный блеск слева. Нечто похожее я испытал, когда натягивал комбез, и тогда решил, что оно мне привиделось. Однако на этот раз глаз сумел за него зацепиться. Вскоре я с не менее задумчивым видом стоял над собственным комбинезоном, который заодно сидел сейчас на мне. Я даже ткань потрогал для сравнения. Точнейшая копия. «Эй, хреновый, у вас шуточки!» Крикнул я в сторону леса и зачем-то внимательно осмотрелся, будто пытался отыскать этого юмориста. Но волк молчал, совершенно не показывая никакого волнения, а вокруг действительно ни души. Я поднял комбес, осмотрел его со всех сторон и даже понюхал – Именно последнее действие дало понять, что этот уже был в употреблении, в отличие от того, что сейчас сидел на мне. И вот здесь начались первые непонятки. Сменить одежду не получилось от слова «совсем». Молния, что расположилась спереди, никак не желала расстегиваться – Несколько раз я пытался порвать ткань, даже прибегал к помощи острых сучков, но все было тщетно. Стоило приложить чуть больше усилий, как ткань выскальзывала из рук. Подсобные предметы также не причиняли ей никакого вреда, в отличие от моего предыдущего костюма. Я лишь слегка напрягся, чтобы оторвать ему рукав. а в ходе дальнейших экспериментов старый костюм вообще превратился в лохмотья. Ну, видимо, я все же нашел то, что искал. Странно, что я не заметил наличие двух комбезов сразу, хотя, судя по тому, в каком виде обнаружился старый, его, скорее всего, унесло ветром, пока я купался. Но все равно это выглядит довольно подозрительно. «Может, Шершавый их подменил? С него станется?» «Блин, я, конечно, очень рад подарку!» – пробормотал я в очередной раз, борясь с молнией спереди. «А как теперь пасать то И прямо на моих глазах произошло чудо. На том самом месте, где у обычных вещей находится жринка, часть одежды пропала. Она будто в стороны разошлась, высвободив мое хозяйство. Я даже забыл, что действительно в туалет собирался, разглядывая чудеса технологий и то, что сейчас торчало на всеобщее обозрение. «Ха, прикольно!» Словно ребенок обрадовался я и принялся играть с костюмом. Тот будто по мановению волшебной палочки менял форму, то становясь деловым, то вдруг спортивным – Происходило это не мгновенно, вроде как рябь по нему пробегала, меняя облик. «Так, а что ты еще умеешь?» – удовольно игравшись, спросил его я, и тот на удивление откликнулся. Перед глазами вспыхнула надпись «Слияние завершено», а затем последовало продолжение. «Сила – 25%, ловкость – 25%. Скорость – 25%, защита – 25%. Текс. я потер ладони друг от друга в предвкушении нового развлечения. И как мне увеличить показатели? Вот, к примеру, силу до 100% я поднять желаю. Сила – 100%, ловкость – 0%, скорость – 0%, защита – 0%. «Да ладно! У меня едва челюсть на землю не упала. Так вот как ты работаешь, интересненько!» Я осмотрелся в поисках любого предмета, на котором можно произвести испытание. Думаю, бревно вполне до этого подойдет. Уж чего-чего, а этого добра в лесу достаточно. Искомая обнаружилась буквально в двух шагах. Обломанная ветка гигантских размеров лежала чуть поодаль от меня. В комеле она достигала толщины сантиметров сорок и наверняка целиком весила килограммов семьсот, а то и больше. Ладони снизу чуть присел и напрягся всем телом. Костюм будто обнял меня, зафиксировал мышцы спины, кажется, даже центр тяжести в копчик перенес – потому как повышенную устойчивость я ощутил сразу. Плечи сделались каменными, по крайней мере, я их такими почувствовал, а в мышцах ног, да и в других тоже, словно дополнительные пружины установили. Не сказать, что с легкостью, но комель поддался. Понятно, что над головой полностью я его вряд ли смогу поднять, но вот за один конец оторвать от земли получилось... Такое бы, конечно, штангой проверить, чтобы конкретно знать собственные характеристики, но это, как обычно, пофигу, там по ходу дела все понятно станет. Так, а что мне ловкость даст, пробормотал я и вызвал панель управления. Как только предпочтение было отдано необходимому параметру, костюм вновь моментально отреагировал. Он пробежался по всем моим мышцам, словно пианист пальцем по клавишам рояля. Меня аж передернуло от странного ощущения. Но кроме как в лесу, опять же, и проверить негде. Пожалуй, стоит попробовать вскарабкаться на один из исполинов. Заодно осмотрюсь, вдруг здесь еще что-то интересное имеется». Подойдя чуть ближе к объекту для испытаний, я хотел было уже отказаться от своей затеи, но внутренний задор не позволил. Да, ближайшая ветка расположилась метрах в десяти от меня, но вот кора, она вполне позволяла воспользоваться собой так, будто является турником для обучения скалолазанию. Надеюсь, мой вес она выдержит». Затея оказалась очень здравой, а восторг, что я при этом получил, вообще не поддается описанию. Я был словно рожден для альпинизма. Удавалось спокойно удержать пальцами вес собственного тела. Выбор каждой опоры происходил интуитивно и каждый раз правильно. Если в первые мгновения я все делал осторожно... вскоре уже карабкался по ответственному стволу, как обезьяна. Добравшись до первой ветки, которая в обхвате имела пару метров, решил по ней пройтись. И снова, в первые мгновения, даже руки в стороны раздвинул в попытке поймать равновесие, но спустя некоторое время идеально балансировал, стоя на одной ноге в довольно-таки тонкой части на очередном ответвлении. «Надеюсь, спуститься получится», – почесал я макушку, глядя вниз, а затем вернулся к основному стволу и продолжил карабкаться к макушке. Вскоре это удавалось делать играючи, потому как ветви на моем пути стали попадаться гораздо чаще. Я ими уже словно лестницей пользовался. Вид сверху поразил мое воображение. Я даже и представить не мог, что такое возможно. Вот теперь я понимаю, что означает фраза «Дух захватывает». Сердце лупило по ребрам, будто обратилось в птицу, что пытается вырваться из клетки. Огромные деревья возвышались кронами метров на восемьдесят, пряча под собой не менее величественный сосновый лес. И насколько хватало глаз... Настолько и распространялись эти гиганты. Лишь река разрезала лесной массив, такая же исполинская, широкая. С высоты она казалась зеркальным перевернутым продолжением леса. Вдоволь налюбовавшись красотами, которые из-за своего однообразия быстро наскучили, я занялся спуском. К тому же никаких следов цивилизации обнаружить не удалось. Очень странное место. Вначале все шло хорошо, и лишь на нижних участках пришлось попотеть, что, опять же, указало – костюм не всемогущий, он скорее позволяет улучшить мои собственные данные. Ну, а я человек всесторонний, неразвитый, да и человек ли. Судя по тому, что я знаю, к этой расе я отношения не имею от слова совсем. Осознаю ли я себя как личность? Да. Но я не был рожден в прямом понимании этого слова, да и не факт, что состою из тех же клеток. Раньше я даже умел перевоплощаться в демона. Внимание! Трансформация невозможна. Необходимо завершить калибровку и синхронизацию всех систем с организмом носителя. Тело истощено. недостаточно энергии для трансформации. Использование ресурсов носителям может привести к критическим повреждениям организма». «Так, вот сейчас не понял, пробормотал я, стоя под стволом гиганта и зачем-то рассматривая собственные руки. Это что, моим и было?» Ответа, естественно, не последовало. Даже Шершавый отвернулся. Сделал такую морду, мол, не собираюсь с тобой общаться. «Ну, Светик, сделаешь ты мне минетик», – ухмыльнулся я. «Главное, не забыть предложить при следующей встрече». Судя по первому оповещению, для начала следует завершить калибровку. «Думается мне, что для этого необходимо опробовать каждую функцию». Видимо, костюм отключали. Возможно, это единственный способ его снять. Но не стоит исключать вариант, что он моим никогда и не был. Скорее всего, подобным или даже аналогичным. Это да. Ну что, попробуем пробежаться. Попрыгал на одном месте я и перевел параметры скорости на максимум. Осторожничать на этот раз не стал, сразу рванул с места во весь опор. Правда, получив в рожу ветками, пару раз решил немного сменить тактику. Легкой трусцой выбежал на берег реки и ломанулся вдоль берега, набрав со старта хорошую скорость, даже ветер в ушах засвистел. Вернувшись к стартовой позиции, я опробовал скоростной режим на бое с тенью и остался вполне доволен результатом, но вот характеристика защиты вначале заставила поволноваться. Просто никаких посторонних ощущений по типу проверки мышц на профпригодность и все такое. Костюм словно выключили, он вдруг стал ощущаться самым обыкновенным комбинезоном. Но все изменилось, когда я прыгнул с разбега плечом на ствол дерева. Руку, часть бока, шею и позвоночник моментально парализовало, точнее сковало, будто эти места поместили в гипс или бетон. Ощущение было мимолетным, но на тот миг двинуть рукой или головой я бы не смог, как ни старайся». Выходит, и в данной опции есть минус. Например, «Попади я под шквальный огонь, с места не двинусь». Внимание! Калибровка завершена. Симбионт окончательно подстроится под ваши требования с течением времени, в зависимости от вашего образа жизни. Вы всегда можете использовать ручные настройки, но автоматические будут для вас предпочтительнее». «Пожалуй, я за удобство», – с улыбкой согласился я и в очередной раз осмотрелся. «Блин, а жрать охота!» Через минуту я уже стоял напротив портала и выстраивал маршрут на циферблате часов. Куда нужно идти, я не знал». Надеялся на интуицию, да и без разницы, главное попасть в любой из живых миров, а там агенты сами меня отыщут. Ну, а мы теперь посмотрим, кто кого. Нутро рамки портала почернело, и я, окликнув шершаува смело шагнул внутрь.